Глава шестнадцатая. Уэбстер выручает. В половине третьего, исполненный оптимизма и Ростбифа, совершенно не подозревая о том, что Уэбстер уже несет ему неприятную записку, Сэм Марлоу уселся на заборе и, закурив папиросу, стал ждать появления Билли. Элегантная фигура Уэбстера прервала его грезы. Сэму никогда не приходилось раньше видеть Уэбстера. И теперь он увидел его без особенного удовольствия. Он уже привык считать эту аллею своей частной собственностью и не терпел посторонних. Он скрестил ноги и мрачно посмотрел на Уэбстера из-под полей своей шляпы. Слуга приближался с видом бесстрастного палача. — Мистер Марлоу, сэр, — вежливо спросил он. Сэм был поражен. Он не ожидал, что его знают. — Как? Что? Имею ли я честь говорить с мистером С. Марлоу? — Да, это мое имя. — А мое Уэбстер, сэр. Я личный камердинер мистера беннетта Мисс Беннет поручила мне передать вам вот это письмо, сэр. Сэм начал понимать, в чем дело. По той или другой причине любимая девушка не могла прийти на свидание и решила написать, чтобы он не беспокоился. Это так похоже на нее. «Прекрасный день!» — проговорил Сэм, беря письмо. «Великолепный, сэр!» — ответил Уэбстер, внешне оставаясь совершенно спокойным, но внутренне испытывая глубокое сострадание. Для него было ясно, что молодой человек совершенно не подготовлен к ожидающему его удару, поэтому он подошел к нему поближе, чтобы в случае нужды поддержать Сэма. Однако Сэм не упал. Прочитав начальные слова записки, он сильно вздрогнул, но удержался на месте. Уэбстер отступил в сторону. Письмо полетело на землю. Уэбстер поднял его и, вручая обратно владельцу успел прочесть несколько слов. Они подтвердили его подозрения. — Благодарю-с! — машинально сказал Сэм. — Не за что, сэр! — Сэм снова взялся за письмо. Холодный пот выступил у него на лбу. — Прекрасный день! — проговорил он снова, окончив чтение. — Совершенно верно, сэр. Погода как будто установилась. Сэм снова хмуро посмотрел на записку. Он чувствовал себя оскорбленным. Что за манера объясняться в письмах? Если бы она пришла сама, то можно было бы, по крайней мере, поговорить и оправдаться. Но что может он сделать теперь? Разве только написать что-нибудь в ответ? Он порылся у себя в карманах и нашел карандаш и клочок бумаги. Несколько минут он что-то писал, затем сложил записку. — Не будете ли вы добры передать это, мисс Беннет? — обратился он к Уэбстеру. Уэбстер взял послание, затаив твердое намерение прочесть его на свободе, но, тем не менее, отрицательно покачал головою. — Боюсь, что это будет бесполезно, сэр. — Что вы хотите этим сказать? — Думаю, что никакие записки сейчас не подействуют на мисс Бен. Я видел ее лицо, когда она передавала мне письмо, и могу вас уверить, что настроение у нее не из приятных. — Вы, по-видимому, в курсе дела. — Я хорошо изучил женский пол, сэр, — скромно ответил Уэбстер. — Я хочу сказать, что вы знаете мое дело. — Видите ли, сэр, мне кажется, что я разбираюсь в создавшемся положении. И если мне будет позволено выразить свое мнение, все мои симпатии на вашей стороне. Достоинство человека очень чувствительное растение и может процветать только при самых благоприятных условиях. Достоинство же Сэма увяло под действием холодного ветра, дувшего с записки Билли. При других обстоятельствах он не потерпел бы вмешательства постороннего человека в его интимные дела, но теперь он почувствовал к нему даже некоторую признательность. Небесные вихри обдавали холодом его душу, и ему хотелось окутать ее в плащ симпатии. Безразлично, кто бы ни предложил ему этот плащ. — Я читал один роман, сэр в котором описывается приблизительно такое же положение. Купидон и Мамона. Героиня Леди Бланш Трефюсис под давлением родителей решает вступить в брак с богатым женихом и сообщает в записке своему бедному возлюбленному, что не может выйти за него. Такие вещи случаются довольно часто, сэр. Тут совсем не то. Вы — Извините, сэр, я так полагал... — Ничего подобного. — Я... Я... Достоинство Сэма в последний раз содрогнулось на своем смертном ложе. — Я вообще не понимаю. Какое вам до этого дело? — Вы правы, сэр. Не смею вас больше задерживать. До свидания, сэр. Сэму стало страшно. Достоинство его захрипело в последний раз и испустило дух, оплакиваемый всеми. — Подождите не уходите если вам угодно сэр я могу остаться вебстер откашлялся давая этим понять что он сознает всю деликатность этой темы позвольте тогда спросить вас начал он А тут простое недоразумение ответил сэм вернее было недоразумение, а теперь оно устранено. — боюсь что не вполне понимаю вас сэр я сыграл с мисс меннет нечто вроде шутки вы понимаете намерение у меня — Были самые благородные? — Конечно, сэр. Теперь она все узнала. — Какого рода была шутка, сэр? Вероятно, небольшая хитрость самого невинного свойства. — Да, нечто вроде этого. Сэм рассказал Уэпптору случай с Питерсом. И тот, подумав, ответил, что нечто подобное он читал в романе «Все для нее», где герой, желая завоевать симпатию леди, подкупает бродягу, чтобы тот симулировал нападение на нее на пустынной дороге. И, в принципе, это одно и то же, — произнес в заключение вебстер Как же она поступила, когда обнаружился обман? — Она не узнала об обмане, сэр. Все кончилось благополучно. И никогда церковные колокола старой деревенской колокольни не звонили так весело, как на их свадьбе. Сэм задумался. — Подкупил бродягу, чтобы симулировать нападение? — Да, сэр. До тех пор она почти не обращала на него внимания, была с ним всегда холодна и высокомерна. Но когда он отважно бросился на ее крик, все разом изменилось. «Где бы мне достать хорошего бродягу?» — раздумчиво проговорил сам. «Я не рекомендовал бы вам этого способа, сэр». «Да, действительно, трудно будет сговориться с бродягой. Но что, если вы нападете на нее?» — А я... — Это невозможно, сэр. Я могу лишиться места. — Ну, провозьте. Будьте же мужчиной. — Нет, сэр. Одно дело заявить самому о своем уходе, а другое, когда вам отказывают от места без всякого аттестата. Это невозможно. — Тогда я не знаю, как мне выйти из затруднения. — Нужно найти другой способ. Перед нами задача. То есть я хочу сказать перед вами... — Нет, будем говорить перед нами. Очень вам признателен, сэр. Так перед нами задача, которая сводится к следующему. Вы оскорбили мисс Б, и она не склонна больше встречаться с вами. Теперь вам необходимо снова завоевать ее уважение. — Совершенно верно, — сказал сам. Для этого имеется несколько способов. Например, вы могли бы вывести ее из горящего здания, как это описывается в романе «Верен как сталь». «Поджечь дом», — в раздумье проговорил Сэм, — «это, пожалуй, дело...» «Не могу вам рекомендовать это», — ответил Уэбстер, — «слишком хлопотно и опасно. Пожалуй, лучше спасти ее из воды, как это описывается в романе «Тайна графа». «Да». «Но где же она может утонуть?» «Недалеко от нашего дома есть озеро». «Великолепно!» — воскликнул Сэм. «Так я могу положиться на вас?» Вы повезете ее в лодке по озеру и перевернете лодку. Я брошусь... Э, вы умеете плавать? Нет, сэр. Но это не важно. Я думаю, вы как-нибудь выберетесь, схватитесь за перевернутую лодку. Да, это, пожалуй, идея. но когда вы можете устроить это? Боюсь, сэр, что это будет невозможно. Почему же? Во-первых, я могу лишиться места. Ах, черт с ним, с вашим местом. Вы говорите так, как будто вы премьер-министр. Найдете себе другое место. Нет, сэр, я с детства боюсь воды. Тогда я не вижу выхода, — мрачно проговорил Сэм. Какой смысл строить планы, когда вы их сейчас же разрушаете? Мой план, — проговорил Вебстер, — заключается в том, чтобы содействовать вам, но оставаться в то же время в тени. Я очень хочу помочь, вам но я сторонник регулярного образа жизни, и не хочу его нарушать. Читали ли вы когда-нибудь роман «Тропинки судьбы», сэр? Сейчас он пришел мне на память. Там тоже недоразумение между героиней и героем. Именных я сейчас не помню. Кажется, что его звали Кириллом, и она дала ему отставку. Тогда он похитил ее маленького брата, которого она безумно любила, и продержал его несколько дней. Затем он вернул мальчугана после чего получил полное прощение. Они помирились. И никогда... Знаю, знаю, и никогда церковные колокола, старой деревенской колокольни и так далее. Совершенно верно, сэр. Мне кажется, нечто подобное можете совершить и вы. Но у мисс Беннетт нет брата? Нет, но у нее есть собака, к которой она очень привязана. Так вы думаете, мне следует украсть эту собаку? Так точно, сэр. Но вы знаете собаку, о которой говорите? Я имею в виду маленькую собачонку с коричневой шерстью и пушистым хвостом. Да, и она лает не хуже пароходной сирены. Кроме того, у нее восемьдесят зубов острых, как бритва. Мне не удастся пройти десяти шагов, как весь дом будет на ногах, а она изорвет меня в клочья. Я предвидел эти затруднения, сэр. В тропинках судьбы была нянька, помогавшая герою выкрасть ребенка. Он очень щедро наградил ее. Очень щедро, сэр. Если вы ждете награды за то, что усыпите собачонку, будьте уверены, я награжу вас. Дайте мне только украсть собачонку, и я для вас ничего не пожалею. Мне кажется, тут действительно можно сделать дело. — Поговорим об этом подробнее. Во-первых, как мне проникнуть в дом? Надо полагать, что эта зверюга спит в доме. — Это не составит большого затруднения, сэр. — Собачонка спит в ящичке в передней. Вы, вероятно, знакомы с внутренним расположением дома. — Я был в нем еще мальчиком. — Я довожусь племянником, миссис хайнет Вот как, сэр. Я этого не знал. — У мистера Хайнета свинка. — Бедный малый, — пожалел сэм. Я помню смутно переднюю, помню, что там есть камин и затем рыцарские доспехи, шлем и все такое, а также, что около двери есть окно. Так точно, сэр. Вот около этого окна и спит собачонка. Если я дам ей немного сонного... Но вы еще не объяснили мне, каким образом могу я попасть в дом. Очень просто, сэр. Я впущу вас в гостиную в то время, как господа будут обедать прекрасно после этого вы можете спрятаться в буфет вы помните там стоит такой красивый шкаф для посуды не помню дело в том что когда я приезжал меня не пускали в гостиную так как миссис хайнет боялась чтобы я не перебил фарфор это неважно вы закроетесь в этом шкафу изнутри и можете спокойно сидеть в нем пока все не разойдутся по своим комнатам а когда это будет Обыкновенно они уходят рано. В половине одиннадцатого уже никого нет. После этого я сойду и постучу вам в дверцу. Это будет сигналом, что путь свободен. — Знаете, — поскликнул Сэм, — у вас замечательная голова. — Вы очень любезны, сэр. — Я не хочу льстить вам, но уверен, что вы еще совершите какое-нибудь крупное преступление. У вас блестящие данные. — Очень рад, что вы цените мои старания, сэр. Так мы можем считать это дело конченным. Ну, разумеется! Глава 17. Тревожная ночь. Параграф 1. Повествователь нередко страдает от мысли, что читатель сердится, когда рассказ отклоняется от главной темы, задерживается на мелких событиях. Наша повесть, например, началась с описания миссис Хайнетт всемирно известной писательнице, прибывшей в Америку для чтения лекций. И никто не терзается сильнее меня от того, что после этого миссис Хайнетт была предана забвению. Очень возможно, что читатели хотят узнать, пользовались ли ее лекции успехом и какие города она посетила. Этих сведений я дать не могу, и вина в этом не моя, а самой миссис Хайнетт. Дело в том, что после отъезда ее сына Юстаса, Она случайно прочла в газете список пассажиров, отправившихся на Атлантике. И была страшно поражена, узнав, что на том же пароходе уехала и мисс Фильгельмина беннет Спустя пять минут после этого она разослала телеграммы, в которых отказывалась от чтения лекций в других городах и решила немедленно выехать обратно в Англию. Однако в разгар сезона из Америки выехать не так легко. Позвонив по телефону в контору пароходных обществ, миссис хайнет была глубоко опечалена, узнав, что может отправиться в Англию только через неделю. Таким образом, пылкий Юстас выиграл целых две недели. Словом, в следующую среду миссис хайнет выехала из Нью-Йорка на пароходе Нерония в Саутгемптон. Пароход Нерония – один из самых тихоходных судов Кеннертской компании. Тем не менее, он благополучно прибыл в Шербург, а затем пересек канал и ошвартовался у Саут-Гернтонской пристани. Это случилось в тот самый вечер, когда Сэмюэль Марлоу и Уэбстер вырабатывали свой план похищения собаки. А в тот момент, когда Сэм проникал в гостиную и залезал в шкаф, миссис хайнет стояла в таможне, раскрывая перед таможенными чиновниками свои чемоданы. Эта дама, по своим взглядам, примыкала к тем полководцам, которые верят в форсированные марши. Менее стремительная женщина прибыла бы в Веретено только на другой день, но миссис Хайнетт, подкрепившись обедом, наняла автомобиль и отправилась в путь, а приблизительно в одиннадцать часов ночи она уже входила в гостиницу синего медведя в Виндлгерсте. Выпив чашку кофе и съев несколько сэндвичей, она вышла погулять. Сердце ее радостно билось, когда, войдя в ворота своего родного дома, она увидела темные очертания развалин замка. Миссис Хайнетт не собиралась входить в дом в такой поздний час, но, стоя на лужайке, она заметила, что стеклянная дверь в гостиную раскрыта на стеж. Сэм нарочно оставил дверь открытой, чтобы облегчить себе поспешное отступление, и только со стороны комнаты задернул портьеру. Хозяйское сердце миссис Хайнетса дрогнулось. Так-то вели себя в ее отсутствии слуги. Да ведь это настоящая анархия. Она направилась к двери и распахнула портьеры. Идиллическое настроение ее испарилось окончательно. Она вступила в гостиную с твердым намерением немедленно взять в свои руки бразды правления. Сейчас она разбудит Юстаса, сделает ему строгий выговор за беспорядок, а завтра уже разделается с прислугой. Перешагнув через порог, она заметила, что какая-то, по-видимому, мужская тень мелькнула в темноте. Для Юстаса эта фигура была слишком высока. А между тем в доме, кроме Юстаса, других мужчин не было. Сомнений быть не могло. В ее владениях уже хозяйничали воры. Миссис Хайнетт, несмотря на всю свою храбрость, остановилась как вкопанная, охваченная каким-то паническим ужасом. Тщетно стараюсь уверить себя, что она ошиблась, но почти немедленно вслед за этим в синях послышались приглушенные звуки, сильно похожие на шлепки, чье-то глухое ворчание и скользящие ритмичные шаги. Как видно, грабитель, обрадованный добычей, выплясывал в подтьмах какой-то странный танец. Миссис хайнет была очень недалека от истины. Дело в том, что Монтегю Уэбстер с некоторых пор воспылал страстью к танцам. И обстановка показалась ему в этот момент как нельзя более подходящей для того, чтобы попрактиковаться в балетном искусстве. Незадолго перед тем он спустился в гостиную, чтобы подать условный знак Сэму, но, увидав женскую фигуру, ретировался. Решив, что кто-нибудь из живущих в доме возвращается с прогулки, Лебстер отложил свое намерение постучать Сэму до более благоприятного момента. Выйдя из гостиной, он наткнулся на бульдога Смита, а тот, решив, что в воздухе пахнет интересными событиями, вышел на разведку. В это время миссис Хайнет уже настолько владела собой, что отважилась войти в гостиную, откуда только что успел выскользнуть Вебстер в сопровождении Смита. Спотыкающиеся шаги раздавались уже дальше по направлению к кухне, и миссис Хайнет была убеждена, что в дом забралось по крайней мере, двое воров. Нужно было немедленно предупредить об этом Юстаса, и она, не задумываясь, бросилась в его комнату. Параграф 2. Приблизительно в тот момент, когда миссис хайнет подходила к дому, Юстас, лёжа в постели, слушал рассказ Джент габерт о том, как к ней в палатку вполз однажды аллигатор. Это произошло на берегу какой-то реки в Центральной Африке. С первого дня болезни Юстаса великодушная девушка не отходила от него и развлекала его своими рассказами. Уже в последние дни их морского переезда Джен знал о том, что Юстас влюблен в нее. Но, поселившись в веретенах, она начала мучиться сомнениями. Билли Беннет была, несомненно, красивее ее и принадлежала к тому типу девушек, которые больше привлекают к себе ординарного мужчину. Таким образом, мало-помалу она стала ревновать Юстаса. Правда, Билли официально была помолвлена с Бримом Мортимером, но Джен уже были известны случаи других помолвок мисс Меннетт, поэтому она никак не могла считать Юстаса неуязвимым. «Как вы думаете, будут ли они счастливы?» — спросила Джен. «Кто?» — спросил в недоумении Юстас. «Билли и Брим Мортимер». «Я думаю, да», — ответил Юстас. Она очаровательная девушка. — Да, — ответил Юстас без большого энтузиазма. — И очень хорошо, что отцы их тоже довольны предстоящим браком. Это ведь не часто случается. Вот ваша мать, кажется, совсем не желает, чтобы вы женились, — сказала Джан. — Да, она против этого. — Почему? — Потому что тогда я получу этот дом, и мать должна будет выехать из него. Идиотская история. Но неужели, если вы кого-нибудь полюбите, вы позволите матери вмешиваться в это дело? — Не столько я не позволю, сколько она мне помешает. — Ну, что же она может сделать? — О, очень многое, — с некоторым смущением ответил Юстас. — Однажды я должен был ехать на завтрак к одному знакомому, а она не хотела этого и похитила у меня брюки. При этих словах Джен вздрогнула, как будто при виде ядовитой змеи. Ей вспомнился рассказ Билли о том, почему она не вышла замуж. — Вы были когда-нибудь помолвлены с Билли беннет спросила она. хайнет смутился. И в конце концов признался, что был. Джен геберт разразилась слезами. Эти слезы произвели на Юстаса неописуемое впечатление. Джен всегда казалась ему твердой и непоколебимой, как скала, и вдруг теперь эта скала растаяла. — Успокойтесь, выпейте ячменной воды, — проговорил он. — Отстаньте, — отдала Джен. — Ступайте вон! — Я не могу, ведь я же в постели. Куда я уйду? — Я ненавижу вас. — О, не говорите так. — Вы все еще ее любите? — Какая чепуха я никогда не любил ее. Так почему же вы собирались на ней жениться? — Не знаю. — Вы любите ее, — продолжала настаивать Джен. — Нет, не люблю. Я люблю вас. — Нет, вы не любите меня. — Простите, — твердо произнес Юстас. — Я люблю вас с того самого момента, как вы дали мне на пароходе это ваше питье с Кабулем. Почему же вы не сказали мне этого раньше? — Потому что у меня не хватало смелости. Вы всегда казались мне такой. Я как раз собирался сделать вам предложение, когда заболел свинкой. Разве может девушка полюбить человека, у которого лицо в три раза больше нормального? Причем тут лицо? Я любила вас за внутренние достоинства. Джен, царица души моей, вы действительно любите меня? Я люблю вас с нашей встречи в подземке. Ах, если бы я только была уверена, что вы меня любите! Вы знаете... — Как я боюсь своей матери, — заговорил Юстас. — Она никогда не хотела сдать этот дом Беннету. Но когда Вильгельмина Беннет пригласила вас гостить к ним на лето, я решил сдать Веретена сам и договорился об этом с Мортимером, ничего не сообщая матери. — Вы ангел! — воскликнула радостно Джен. — Неужели вы действительно сделали это для меня? Джен Гебберт нежно обняла его и припала к нему на грудь. — Вы не должны слишком волноваться, — промолвила она. — И ночью вас опять поднимется температура. Лягте и постарайтесь заснуть. — Сейчас ты нам хорошо, — возразил Юстас. — Но что скажет мать, когда она вернется? — Не беспокойтесь. Я сама все расскажу ей. И уверена, что она примет это спокойно. А теперь лежите тихо. Я пойду к себе в комнату за книгой и буду читать, пока вы не уснете. Я вернусь через пять минут. Юстас закрыл глаза. Эта девушка охотилась на львов, тигров, имела дело с каннибалами и аллигаторами. Почему бы ей не одержать в самом деле победы над его матерью? В этот момент кто-то нажал на дверную ручку. — А, вы уже вернулись! — произнес Юстас, открывая глаза. В следующий момент он открыл их еще шире. У его постели стояла миссис хайнат